л к и русской м у з и п о э з и и ф ё д о р Цютчев Охлаждение Чужое счастье В тайне видеть Чужой радостью страдать Любить И вместе ненавидеть То прославлять, то проклинать Завистливым и злобным взглядом Искать ее, искать его, Исполнится мертвящим ядом В пустыне сердца своего И заразив кругом внимание я д о т о ч и в о й клеветой Хранить коварное молчание Перед смущенной красотой И только изредка сурово бесстрастный, хладный разговор Бросать с Двусмысленное слово Или подозрений полный взор Смеяться тайными слезами И плакать смехом То дрожа Недужно Жаркими руками Искать отравы Или ножа Вот это ревность Но по счастью Мне эта страсть давно чужда Душа поэта предана На жертву жадному бесстрастию Смотрю на прочную любовь, Взаимную холодность вижу, Спокойно, опытная кровь Я не люблю, Ни ненавижу. Лазурь небесная смеется Ночной о м ы т о й грозой, И между гор расиста вьется Долина светлой полосой. Лишь высших гор до половины Туманы покрывают скат, Как бы воздушные руины Волшебством созданных палат. Весенние воды. Еще в полях белеет снег, А воды уж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 Снежные горы Уже Полдневная пора Полит отвесными лучами И задымилась гора С своими черными лесами Внизу, как зеркало Стальное, синеют Озеро струи Из камней, блещущих На з н о е В родной глубь спешат ручьи И между тем, как полусонный наш дольный мир, Лишенный сил, проникнут негой благовонной Во мгле полуденной, по чил, в о р е Как божества родные над издыхающей землей Играют выси ледяные с лазурью н е в огневой. В душном воздухе молчанье Как предчувствие грозы Жарче рос благоуханье Звончий голос стрекозы ч у За белой дымной тучей Глухо прокатился гром Небо молнией летучей Опоясалось кругом Жизни некой преизбыток В знойном воздухе разлит Как божественный напиток В ж и л а х Млеет и горит Дева, дева, что волнует Дымку персий молодых Что мутится, что тоскует Влажный блеск очей твоих Что бледнее замирает Пламя девственных ланит Что так грудь твою спирает И уста твои полит Сквозь ресницы шелковые Проступили две слезы И льти То капли дождевые, з а ч и н а ю щ и й грозы. Восток белел, ладья катилась, Ветрило весело звучало, Как опрокинутое небо под нами море трепетало. Восток колел, она молилась, с к у д р е откинув покрывала, Дышала на устах молитва, Во взоре небо ликовала. Восток вспылал, Она склонилась, Листящая по ней клавыя, И по младенческим ламитам Струились капли огневые. двум сестрам. Обеих вас я видел вместе И всю тебя узнал я в ней. Таш взора в т и х о с нежность глаза, таш прелесть утреннего часа, что веяло с главы твоей. И все как в зеркале волшебном,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 прекрасных не замыслом годины буйных сей не радости не горю и п р и ч а с н ы х душа моя лезиум т е н е й что общегомеж жизнью и тобою м е ж вами призраки минувших лучших дней и с е и Бесчувственной